Глава тринадцатая Когда отправились в путь, Таргитай с завистью заметил, что маленькая рыжуха крепилась недолго. Сперва клевала волхва в спину и, наконец, обхватила руками. Мрак тоже заметил, все замечал, все видел. Ишь, прикидывается. А че, вроде не спала, ящерок давила голыми руками. А? Думаешь, спит? Без задних ног, поклялся Таргитай. Это ты спишь на ходу. Она и сидит, как кот в траве, оцеплённых в двух шагах. Сердце растерянно хлопал пушистыми ресницами. Сам не прикидывался, не знал, как это вообще прикидываются. Даже просто прикидываться волком не обучился, что вовсе просто. Всё на виду, всё по-честному, а человеку прикидываться человеком. Это ж надо быть вовсе хитрюгой и непомерной. Оставаясь в лечине человека, внутри быть уже кем-то другим. Но во всём неу постижимо. Как можно разглядеть такое прекидывание? Надо быть, если не богом, то хотя бы магом необычайной мощи. Он с опаской и тревогой посматривал на мрака. "Гольш, как ты изрёк, что от мрака струится неведомая мощь, мол, больше, чем в Валеге?" Жаль в нём Таргитай ничего не нашёл. А то бы он. Таргитай прикрыл глаза, погрузившись в сладкие мечты. Вот если бы он был волхвом-волшебником или хотя бы могучим колдуном, то обязательно сделал бы вот это, затем это. Да чтобы стал обязательно умным, сильным, красивым, да принцессу, да дворец поболее, чем у кемерийского царя. Верблюдца скользнул с бархана. Таргитая словно тряхнула. Очнувшись от сладких грез, сказал дрожащим голосом. Третий день едем, и никакой тучей, что пугал Гольш, Ещё недельку, а ты ищем жезл. Сплюнь, дурак, или постучи по дереву. Да тут нет дерева. Я вот на твоего верблюда писываю. По голове своей постучи, она деревянная, с дуплом. Да вообще-то сам девлюсь, ничего не стреслось. Правда, верблюдов купили по пустынному. Молчи, зглазишь. Хотя он глаза заведущий. Не крупная ящерица перебежала дорогу. На вершине бархана повернулась, внимательно посмотрела на людей. Мрак насторожился, потянулся к луку. Ящерица злопискнула, задрожала всем телом, быстро-быстро погрузилась в горячий песок. — Это ящерица, — сказал Олег настойчиво. — Просто ящерица. — Такая здоровая. Да лиска била крупнее. Тут вообще бегают ящерки с кабанов. — Ладно, а теперь объясни-ка мне вон ту штуку. Олег долго всматривался в темную точку на синем небе. Таргитай тоже загляделся, едва не свалился с верблюда. — Да просто орел, — сказал Олег, но менее уверенно. — А по что второй день парит, как голодная ворона? — Да это другой. Отсель не разглядишь даже ты. Надеется, что мы вот-вот откинем копыты ну, и нажрется от пуза. Это простой орел-стервятник. — Может быть, просто, как раз для Тарха.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 Мурашки пошли по спине, когда представил на пути этих песчаных гор людный город, поля, каналы, озёра. Встретили ещё два оазиса, заново наполненными флягами и бордюками, пустились в последний переход. Рыжеволосая хмуро указывала Олегу направление, но только Олегу. По её словам, до уберища пустынного мага осталось рукой подать. Мрак из-под вол проверял, чьи из Олега. Правда, Маленькая, как пустынный зверёк женщина, называла даже кусты и норы, что попадутся по дороге. Что-то в этом поразительном знании тревожило мурака. Ежчур хорошо знает пески. Человеку такое не дано. Он мучился, не в состоянии выразить свои подозрения Олегу. "А ты уверен?" спросил он наконец. "Что пустынь не-к вообще есть?" "Ну, а почему нет?" Горщий и щур спешил взбагрить нас. Как угодно и куда угодно, так бы увели с собой угрозу. А эту рыжую тоже. Олег пугливо оглянулся, словно тяжелые тучи гнались следом. Мрак невесело скалил зубы. Лучше гроза, чем нещадно раскаленное небо. Пот выедает глаза, голова раскалывается, как котел на костре. Воинственная рыжуха как-то обронила, что в этих краях все, даже мужчины, Носит бабьи платки, спасаясь от солнца. Но мрак сразу понял, что девка над ним смеётся. Он не понимал и кемирийского обычая носить шапки, но в каждой стране свой покон. Чем ближе оказывались к пустынному магу, тем дёрганей становился волхв. Таргита ехал на своём овс, играл на дудочке и не думал о дне завтрашнем. Мага пустыни может не оказаться вовсе или оказаться совсем не таким, как описал Гольш. Эти коней купили, не так, как обещал Гольш. Один мрак доволен. Деньги мага сохранили, да еще и прибавили. Когда солнце опускалось за барханы, вдали блеснула искорка, кольнула в глаза. Олег завозился в седле, вытягивал шею, как гусь за сливами. Мрак нетерпеливо бросил. «Да вижу, вижу!» А если хатк, то уж больно прибитая. Хатка, хатка, заверил Таргитай. Он едва не повизгивал от счастья. Горячий песок и знойный воздух высушили мясо. Он ехал худой и обугленный, как головешка. Говоришь, всё предсказал точно. Как и коней, напомнил мрак. Солнце опустилось, бархан выступал тёмным краем на багровом небе. Полная луна светила ярко, как глаз молодого кота. Небо потемнело, проступили блеклые звезды. — Эх, к ночи будем у мага, — сказал Тарх мечтательно. — А, держи карман шире, — ответил мрак грубо. — Так он тебя и пустит средь ночи. Громобой кровную родню зашибет, ежели разбудить в потьмах. А мы не родня вовсе. — А я б пустил, — сказал Таргитай с жаром. — Как же можно не пустить? — Ты, дурень, и свое отдашь, лишь б чужого не брать. О, все ворота не запрёшь, чтоб спечи не слазить. Миражи пытались увести в сторону, поднимались в небо или уходили в пески. Мрак косился на лиску, но та упорно указывала Олегу в сторону невозрачного атиса, который видел пока только он, самый зоркоглазый. Указывала чищур точно. Похоже, девка тоже видит пальму и домик, но почему-то скрывает. Наконец, вместо миражей появились три хилые пальмы. Низкорослые, чахлые, полумёртвый кустарник, зелёная лужайка с жёсткой травой. Маленькая хатка у пален собачьи будки просторнее. Стоит на санцепёке. Сквозь дырявые стены мрак с содроганием углядел вместо постели кучу грязного песка. Олег проговорил потрясённо: "Сей мак черпает мощь прямо из солнца. Значит, добрый", сказал Таргитай с облегчением. Мрак проворчал зло. "А ежели дурно это надолго? Это у нас солнце доброе, а ночь лихая, а здесь всё наоборот". Таргитай жалобно проблеял. "Разве над всеми землями и народами не одно солнце?" Мрак в затруднении посмотрел на волхва. Олег сказал нехтя. "Прост как дрост, так ничерикает. Здесьнее солнце вовсе озверело, на людей всё живое кидается. От него всяк хоронится". Оно чуть из нор прыскает, взрёзом радуется. Из-за пальм вышел тяжело ступая, очень худой и мелкокостный человек. Прожаренный солнцем, он показался не вром обугленной головешкой. Зной вытопил жир, а горячий ветер иссушил мясо. Человек походил на скелет, обтянутый тёмной кожей. Из одежды на нём была только грязная набедренная повязка. Другая тряпка окутывала голову. Огнёс уперев живот и слегка откинувшись, серый валун, с доброго кабана размером. Мрак подобрался, ощетинившись, смотрел то на валун, то на тощие руки пустынного человека. Глаза мага, глубоко запавшие и чёрные как ночь, встегнули по пришельцам из пещер черепа огненным кнутом. Приветствуем тебя, великий маг, крикнул Олег поспешно. Он неуклюже полез с верблюда, соскользнул по грязному боку и едва не упал в рыхлом песке. — Наслышаны о твоей великой мудрости, даже в нашем лесу! — Там просто в лапте звонят, — пробормотал мрак едва слышно. — От тарха насобачился, что ли? Тут брешет, конь оглядывается. — В лесу! — спросил человек шершавым, как песок пустыни голосом. — Что это? Не оглядываясь, он понес валун в кусты. Мрак привстал в седле, сверблюжий спины, разглядел кучу оранжевых валунов, пату в сторону ручейка. Мрака ощутил, как по спине пробежала струйка. Валуны были расколены, как слитки металла в горне. Оранжевый свет медленно переходил в белый. Накалённый воздух начал струиться, шипел, в нём вспыхивали искры. Сгорали песчаные мухи. Таргита из полс вслед за Олегом распластался на песке. Мрак напряжённо следил за пустынником. Маг опустил валун в щель между глыбами. По краям вспыхнули ветвистые молнии, слепяще белые. Серый валун начал наливаться тёмно-вишнёвым, стал пурпурным, перешёл в жёлтый, оранжевый. Вскоре перед магом была только раскалённая добела стена, а сам он, чёрный как жук, не сгорая, похлопал ладонью, выровняв Камни мялись, как разжаренный металл под ударами молота, как воск на солнце. Маг отряхнул ладони, стучат, как деревяшки. Резко повернулся. Темные пещеры глаз на миг уставились на мрака. Взмокшая шкура сразу прилипла к спине, будто бы примерзла. Но, к счастью, отшельник потерял к чужаку интерес. Побрел дальше, раздвигая колючие ветки. «Как прошли так далеко?» спросил, внезапно спроси, внезапно сказал он скрипучим голосом. Олег раскрыл рот, но вид у волхва был такой потрясённый, что мурак поспешила перечить. С помощью благочестивых караванщиков, пусть земля им будет пухом. Как это? Ну, ну стояли, чтобы мы взяли верблюдов, а ваши боги столь щедры к странникам, послали дождик, так и добрались. Пустынник обвёл их угрюмым взглядом. Несчадное солнце бросало густую тень. Невры не видели глаз в темных впадинах, беспокойно переступали с ноги на ногу. Лицо мрака было абсолютно честным. Рядом с верблюдом сидел Таргитай, вовсе святая овечка. Бровки вверх, а рот распахнут так, что дрофа влетит и крыльями не зацепится. Олег хмуро косился на обоих. То ли оба дураки, то ли умеют врать, глядя прямо в глаза. — Убирайтесь! — бросил пустынник раздражённо. Мешаете. До да своим поспешаем, сказал Макр торопливо. Ты нам только дай толчок, хит коленом взад, ну чтобы мы долетели аж до Гипербории. У нас там дела, дела. Макр раздражённо отвернулся, присел. Костлявые руки по локоть погрузились в жаркое сыпучее месиво. Взвёлся маленький смерч, показалась верхушка серого камня. Макр начал осторожно поддевать камень снизу словно страшился повредить скорлупу. Помочь, предложил мрак услужливо. Можем заплатить, можем отработать, ты только скажи. Убирайтесь, прорычал пустынник, не поворачиваясь. Ну, вы с севера, у вас в голове ничего не отмёрзло? Перемёрзнуть не перегреться, буркнул мрак. Муак осторожно вытащил валун, процедил сквозь стиснутые зубы. Как можно перегреться? Теبلا недостаёт всегда. Мрак поднял лицо к небу, беззвучно пошевелил у запёкшимися губами, где в трещинах темнели корочки крови. Ежели был волхвём он, а не мягкотелый Олег. Звёздная твердь разверзлась был вздыск. А то возможно обрушился бы ливень. Олег сказал просяще, жалобно и тонким голосом, словно придавленый корягой заяц. Если не поможешь ты, могучий, мы скоро погибнем. Мак, прижимая валунг животу, отправился к пирамидке раскалённых глыб, бросил чей из плеч: "Не, всё равно, где вы окалеете. Но если не уберётесь сейчас, превращу в песок и буду попирать ногами". Голос был безучастным, обрекающим. Четверо странных людей значили для него не больше, чем ящерицы, скорпионы или пустынные мухи. А сотрёт их в песок в заправду. Все видели и верили. Вот только освободи руки и сотрёт. "Ежели окалеем", сказал Мрак с Верепа. "Так и побрыкаемся". Он спрыгнул с верблюда, секира была уже в обеих руках. Таргитейс с вздохом поднялся. Детское лицо утратило румянец, посуровило, скулы заострились. Пальцы сомкнулись на рукояти волшебного меча. Медленно потащил из ножен Маг опустил глыбу на вершину. Там сразу заблистали короткие злые молнии. Когда неторопливо повернулся, невры отшатнулись, а Лиска жалобно вскрикнула и рухнула на песок. Глазницы пустынника полыхали багровым огнем, словно череп был набит горящими углями. Незримый ветер раздул жар, и из впадин полетели шипящие искры, пахнуло гарью. На тёмном лбу мага выступили жилы, покраснели, стали оранжевыми, вздулись страшно. Синие губы затряслись. Из выброшенных вперёд рук полыхнули широкие голубые молнии. Воздух затрещал. Таргитай упал, словно сзади ударили под колени, вскрикнув в страхе: "Олег, сделай что-нибудь! Прибьёт как клыска ящерица!" Олег спешно вязал в воздухе сложный узор. Сбивался, вскрикивал, начинал снова и снова. Мрак зашатался, секира выпала из руки. Он наклонился за ней и рухнул вниз лицом. Таргитая выпустил меч, обеими руками ухватился за горло, с усилием пытался отодрать невидимые пальцы. Над головами грохнуло, будто великан размером с гору ударил молотом по металлу. В синем безоблачном небе на длинный миг обозначились и застыли, Расколов небо на сотни обломков, страшные ветвистые молнии. Грянуло еще. Песок из-под ног взметнулся ввысь, затмил солнце. Верблюды истошно заревели. Загрохотало и защелкало сухо, будто разламывали гигантское дерево. Треск стал злее и короче. Разламывались каменные плиты. Земля затряслась. Сквозь треск, грохот рёв верблюдов прорезался истошный вопль: "Не делай! Не!" Земля подпрыгнула. Олег взлетел в воздух и упал плашмя. Треск усилился. Внезапно песок начал уходить вниз. Обнажились серые как ножи края скальной плиты. Трещина разомкнулась, края пошли в стороны. Из глубины донёсся грохот, взметнулся язык сезиво-дыма. Верблюды ревели, пятились, приседали на заднице. Трещина убежала вдаль. Но еще дальше, выказывая ее, барханы оседали, проваливались, обнажая твердую, как старое дерево, землю, красную и злую, расколотую, все раздвигающуюся щель. Мрак кое-как поднялся на колени, ощупью отыскал секиру. Молнии поблекли, хотя блистали, но песок закручивало жгутом, больно секло кожу. Таргитай едва поднялся, уцепился за верблюдов, те потянули его в разные стороны. Но узды не выпустил. В прошлый раз мраки два не побил за потерю коней. В сотни шагов дико прыгнул конь лиски. Всадница раздирала роту делами, упорно поворачивала, а когда усмирила, сразу пустила вскачь к неврам. Мещ тут же очутился в ее руке. Из разлома, Поварил густой черный дым. Взлетели под брошенные невидимой рукой раскаленные камни. Один грохнулся перед мордой верблюда. Горбатый зверь в страхе потащил Таргитая, взрывая песок и сбивая барханы. На угрюмом лице мрака играло свирепое веселье. Держа секиру обеими руками, он стоял, широко расставив ноги. Покачивался, как бы на плоту. Злая ухмылка кривила губы. Олег поднялся на колени, горстями сбрасывал налипший на потное лицо песок. Мрак сказал громко, перекрикивая затихающий треск: "Олег, брыгай с неплохо, но не перегни. В прошлый раз такое пёрло, траги Тайван чуть заикой не стал. А какой заик пивун? А тебе, между прочим, штаны и пришлось не то сушить, не то стирать, а потом сушить". Олег подбежал к пустынному магу. Тот стоял на коленях, красный огонь уже не полыхал в глазницах. Лицо было потрясённое. Дрожащие руки тянулись к пальмам, где вместо зелени зиял чёрный пылающий провал. Последняя пальма рухнула и исчезла с огромным комом земли. Горка раскалённых до бела валунов рассыпалась. Глыбы катились и падали в пропасть. Из разлома полыхнул огонь. Донесся запах горелого дерева. Волны исчезли без стука и грохота, но всякий раз взметывался сноп красных шипящих искр. Мрак опередил волхва, цепкой рукой ухватил пустынника за горло. «Отправишь в Гиперборею!» Маг запрокинул голову, с лютой ненавистью глядя в нависающее страшное лицо, где изо рта то выступали, то исчезали волчьи клыки. Рните моё. Мрак понял по лицу волхва, что тот собирается сказать. Зыркнул ль уто. Алчи, дурень, прорычал, почти путая слова, и волчирик. Сперва в гебербарею. Тело мага обмякло. Мрак разжал пальцы. Пустынник рухнул, похожий на чёрную высохшую ящерицу. Гослевые пальцы погрузились в горячий песок. Маг грубо потрогал его носком сапога. Маг прошептал в глубоком отчаянии, не поворачивая головы: "Не могу к камню на дне, если у этой пробы есть дно". Маг отвернул секиру. В его жесте было столько бессильной злости,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 Я могу попробовать, но но края трещины могут удариться с такой силой, что вздымится великая гора огнедышащая, убивающая всё на сотни вёрст, или же провалится всё здесь в преисподнюю. Я же ещё не умею. Верблюды сделали широкий круг, понеслись к трещине. Мрак выбежал, перехватил у самого края. Звери хрипели, роняли зелёную пену, даже не плевались. Сзади осела туча песка. Образовавшийся бархан зашевелился, и из середины выкопалась гигантская ящерица. Так показалось сперва, но второй взгляд это оказалась таргитаем. Весь в струях песка, обеими руками сбросил налипший на голову красный песок. А лицо было разбито, кровь сочилась из рассечённой брови, скул, а из ноздрей бежали красные струйки. Там камни, — сообщил он плачущим, разбитым голосом. — Такие же! Я въехал прямо в них! Их много было! — Иловой! — спросил мрак. Он на глазах оживал. — Эжели еще остались, тут надо собрать! Макс тонал. Блестящая темная кожа лопнула. В трещинках выступила кровь. Он на глазах иссыхал. На худой спине вздувались пузыри, как от сильных ожогов. С трудом повернул голову. Прошептал ко мне надо много ничего заверил таргита и растрескавшимся голосом мрак принесёт он здоровый как три медведя арек у нас тоже не слабенький мрак поднял секиру и теловито засунул в петлю на перевязи лицо снова обрело жесткость а бесцветный голос превратился в рык говори сколько надо Таргитаю надо размяться, а то все на верблюдах да на верблюдах катается. Натаскает даже больше, чем надо. У него всегда так, он как хомяк, только хомяки не поют. Запас ведь взад не клюет и есть не просит, верно? Ты пошепчешь, что тебе демоны подскажут. Но уж не обессудь, буду держать ножик возле твоего горла. Мак поднялся, сел. Кожа сморщилась, как на печеном яблоке. На голой, как колено голове, Выступили безобразные валдыри. А, трещина. Потом бросил мрак. Еж ли получится? Нашего волхва в детстве мало пороли. Он ещё пальцев на руке не сочтёт. Ломать умеет с детства, а вот строить, строить только учится.